Какой год грусти? Это год, когда отец студента и нашей матери умерла Хадиджа. Пусть Бог будет доволен ею, мужем пророка.